Глава 8. Камень преткновения. Обсуждая любой вопрос, относящийся к судьбе Аврелия, нельзя было не подумать о Джейн. Она была его сестрой и возможной наследницей. Но главное, она была Джейн. Ее характер доставлял опекунам много огорчений и неприятностей. Для них она была камнем преткновения вечной заботой. Боден и Хезлон ненавидели ее. Еще в детстве Джейн отличалась строптивостью и непокорностью. Когда же она подросла, то начала проявлять к опекунам явную недоброжелательность и недоверие. Боден и Хезлон со времени отъезда Аврелия в Индию старались внушить ей что ее брат душевнобольной, что он находится на излечении, и свидание с ним невозможно, так как это повредило бы ему. Но она упрямо твердила, «Я не верю вам, где вы его прячете? Я хочу его видеть». Пока Джейн была под опекой, Боден и Хезланд кое-как справлялись с нею, но она была старше Аврелии. Несколько месяцев назад исполнилось ее совершеннолетие, которое она ознаменовала Актом черной неблагодарности по отношению к Опекунам. Для управления своим имуществом Джейн пригласила злейшего врага и конкурента Бодена и Хезлана, адвоката Джорджа Дотальера, которому выдала полную доверенность на ведение всех своих дел. От Джейн и Дотальера теперь можно было ожидать всяческих каверз и неприятностей. Еще вчера она допустила бестактный поступок возмутивший почтенных компаньонов до глубины души. Явилась к ним в контору вместе со своим новым советчиком и учинила настоящий скандал, громко требуя, так что могли слышать клерки, указать место пребывания брата и угрожая обратиться к суду. Боден с возмущением протестовал против этого грубого вмешательства в их опекунские права. «В своих действиях мы обязаны давать отчет только опекунскому совету», — сказал он. «В таком случае я сама обращусь в опекунский совет и заставлю его сообщить, где находится мой брат», — воскликнула девушка и, даже не подав руки, ушла со своим адвокатом. «И Джейн может добиться своего. Она не остановится и перед тем, чтобы поехать в Индию на розыске брата». И вдруг найдет его в роли какого-то летающего человека под антерпризой теософов и оккультистов. Дело пахло скандалом. Нужно было во что бы то ни стало задержать ее отъезд. А пока Боден оторвал взгляд от глаз своего компаньона и быстро настрочил текст новой шифрованной телеграммы Пирсу. «Аврелия скрыть в надежном месте. Будьте готовы к приему его сестры» – Боден Хезлон. Пирс знает все обстоятельства. Боден познакомил с ними Пирса еще когда привозил Аврелия. В опекунском совете Джейн может получить только адрес вымышленной школы-санатория для нервно больных детей. Конечно, она не найдет этой школы. Но если бы дондоратовцы сглупили и начали показывать летающего человека, то весть о таком чуде, конечно, разнеслась бы не только по всей Индии, но и по всему миру. И будучи в Индии, Джейн, наверное, захотела бы увидеть это чудо. Положим, Аврелия она не узнает. Он уже совершеннолетний юноша, а видела она его ребенком – Но все же надо исключить всякую возможность их встречи. Не успел Боден перебросить Хезлону бланк телеграммы, как клерк протянул через форточку руку и положил на стол Бодена только что полученную телеграмму, переданную по радио. «Аврелий скрылся. Организуем поиски. Пирс». Вначале Боден даже ничего не понял. Не успел он послать телеграмму с приказом скрыть Аврелия Как получает известие о том, что Аврелий скрылся? Скрыт, быть может? Телеграфная ошибка, но эта фраза «организуем поиски» говорила об ином. «Улетел таки! Ратазей!» Прошипел Боден и бросил телеграмму с таким отчаянным жестом, что она едва не угодила в лицо Хезлону. Хезлон прочел, и они снова, как сычи, уставились друг на друга. Поездка в Индию становится неизбежной, а это недешево стоит. Вероятно, придется потратить немало денег на поиски Аврелия. Ни Боден, ни Хезлон не любили расходов, хотя бы и за счет Аврелия. Ведь его счет – их счет. Нельзя ли переложить эти расходы на других? И Боден еще раз сказал. «Джейн». «Да», – отозвался Хезлон, – мысли которого всегда шли параллельно мыслям Бодена.